Глава шестьдесят первая. Юля, почему-то после разговора с Ольгой я начинаю нервничать в ожидании выходных со Стасом. И дело тут совсем не в дальтаплании. Дело в самом Стасе. Он вдруг перестает казаться непонятным временным явлением. Странно, что я раньше этого не осознавала. Ведь нетрудно понять, что человек упорно занимающий Все выходные с собой не может не планировать оставаться рядом постоянно. И это его ложь родителям. Лучше, чтобы я не принималась анализировать. Вот честное слово. А то был рядом ни к чему не обязывающий, развлекающий стаз, это киличный бесплатный аниматор. А теперь он резко превращается в волнующего и совсем не аниматора. Эх, где моя легкая жизненная философия, когда она так нужна? Что-то наедине с собой я начинаю задумываться о серьезных вещах, переживаю, что придется принимать решения, а я всячески хочу избежать этого. Страшно, банально страшно. В этот раз рискую пострадать не только я, но и дети, если все пойдет в итоге не так. Анис Ваней. У меня умнички, не требуют ничего. Их устраивает периодическое общение со Стасом. Каково жить с отцом постоянно? Они не знают, а я не знаю, стоит ли пробовать. Собственно, и меня нынешний формат общения с Богатырёвым устраивает более чем. К чему усложнять? Но Стас был бы не Стас, если бы не усложнил всё сам. Не зря я переживала. Это было непередаваемо, восхитительно. В который раз, благодарю Богатырева за полет. Ты такой молодец, что придумал все это. Обязательно повторим, но позже. На следующие выходные мы уже обещали активности детям.、И、я сказала Ольге, что Даша будет с нами. Ты же не сбежишь от перспективы провести целых два дня с тремя детьми. Насмешливо выгибаю бровь. Нет, Юля. Этим ты меня не испугаешь, отвечает он с улыбкой, а потом вдруг вмик становится серьезным. К тому же я так и планировал. Эти выходные только наши, следующие будут семейными. Слово семейные вызывает у меня внутри неясную тревогу. Хочется сбежать под любым предлогом, не продолжать разговор, причем сбежать желательно очень далеко. Можно на Северный полюс, чтобы наверняка. Стас, я начинаю растерянно, но кроме походов уборную, который выиграет мне лишь несколько минут, ничего другого не придумываю, а потому просто замолкаю. Не надо, Юля, не сбегай. Угадывает он мои мысли и резко опускается передо мной на одно колено. Хотел сделать красиво, торжественно. а получается скомканно и смешно. Неловко вытаскивает из нагрудного кармана небольшую коробочку, открывает ее и произносит. «Выходи за меня снова. Передо мной красивое кольцо с россыпью драгоценных камней. Богатырев не поскупился и снова угадал с моим вкусом. А еще передо мной мужчина, отец моих детей». В пользу общения с которым я давно склонилась в своем подсознании и просто привлекательный человек, на которого мое тело по-прежнему астрореагирует, искренне недоумевая, почему я до сих пор не удовлетворила его и свои желания. Но передо мной также и бывший муж, так легко предавший меня когда-то. Один контраргумент, но зато какой. Эх. Ответ очевиден. Стас, я замолкаю на миг, а потом решительно произношу: не могу.